Глава 42. Время тянулось и тянулось. Шли минуты, а, возможно, даже часы. На территории машинного племени уже давно кипела жизнь. Три семьи вернулись после трехдневной охоты на севере. Еще две готовили обед в центре лагеря, смотря как особый камень воспроизводит огонь из высеченной на нем духовной формации. Кто-то носил воду, кто-то ушел с самого утра, чтобы купить что-то у соседей. И только у главного шатра все это время было относительно тихо. Старейшина этого племени, который в этом шатре жил, сейчас просто сидел на пороге и думал о своем. А его гости, маленький, недавно прибившийся к племени мышонок, просто сидела рядом, не отвлекая его и стараясь не мешать. «Это нечестно! Наконец вымолвил он, опустил голову и выдохнул. «Да так, что вокруг него тут же взвелась пыль!» Разогнув спину, он поднялся на ноги из клубов этой пыли и отряхнулся, возвращая себе привычный вид. «Пойду я», — сказал он, — «нужно на этом совете появиться. Послушать, что эти старики скажут». А затем двинулся вперед, но сделал всего шаг. «Пойдешь?» — спросил он, слегка повернув голову. «Нет», — ответила ему Муська, тоже поднимаясь на ноги. «Я слишком устала. Пойду спать». Она в самом деле устала. Даже если, возвращаясь, утром у нее все еще было полно сил, сейчас они куда-то улетучились. «Ясно!» — кивнул старик, увидев, как девочка от него отвернулась, направившись в главный шатер. Она в самом деле не хотела идти. Не хотела никого уговаривать сдаться. Не хотела угрожать. Она просто его отпустила решать свою судьбу самостоятельно. Сделала вид, что ничего сейчас между ними не было. Притворилась, будто ее вообще тут не было. Ведь все же в ее глазах они действительно были сейчас врагами. Спасать его она не собиралась. Но очевидно, что убивать его она не хотела тоже. Она закрыла глаза, чтобы другие решили, как они хотят умереть самостоятельно. «Нечестно», — повторил старик невероятно тихо. «Но, наверное, правильно». С этими мыслями один он медленно шел в сторону огромной скалы, где на платом... Перед ней выселся действительно большой шатер. Старейшин совета было не так много, но каждому из них внутри выделялась отдельная трибуна. Там была просто прорва места. Снаружи этот шатер вообще походил на небольшой замок, так как его стены были высотой больше пяти метров, словно стены крепости. А вместо обычной конусной крыши, как у других шатров, на нем было шесть острых пиков, возвышающихся над всей стоянкой, словно оборонительные башни. «Старейшина!» Не успел старик приблизиться к расположению совета, как у входа его тут же встретили сородичи. Та самая семья, которая отвечала за разведку. «Все еще спарит?» — улыбнулся он, хотя ответа как такового и не ждал. Уже у входа в шатер, он слышал крик и ругань. Теперь все, даже самые молодые, старейшины все знали. Все карты были на столе, и настоящие переговоры начинались только сейчас. Собственно, именно поэтому эти трое тут и стояли наряду с другими доверенными из других племен. просто чтобы никто лишний эту ругань не услышал. «Пойду посмотрю». Не задерживаясь долго, он просто откинул закрывающую проход ткань и тут же уловил мрачную атмосферу внутри этого и без того малоприятного места. «У нас два племени только что из песков вылезло. Как я должен им объяснять, что вместо отдыха они обязаны участвовать в войне?» «Я тоже считаю, что это слишком внезапно. Мы не можем начать действовать сейчас». «Вы трусливые собаки! Вы что, не понимаете, что потом будет просто слишком поздно?» «Сейчас на нашей стороне преимущество. Нельзя медлить!» Как он и ожидал. Угроза войны и четкий поставленный вопрос. Что с этим делать? Тут же поделила эту стоянку на два лагеря. Кто-то был решителен в своих суждениях и готов был действовать хоть завтра, но ну, другая сторона была, мягко скажем, не в восторге. Две стороны ругались еще с тех пор, как на небе показался первый лучик солнца. Зная, что так будет, короля демонов не стали сразу звать на этот совет, чтобы он не становился свидетелем столь сильных разногласий. И сейчас, далеко за полдень, он все еще не был сюда приглашен. Значит, эти старики даже и близко к основной теме разговора не приблизились. «Старина, ты опоздал!» Гул в шатре и правда стоял знатный, но стоило этому старику показаться на пороге, как он тут же стал заметно тише. Голос старой черепахи поприветствовал его заодно, донося всем, что совет наконец-то полностью в сборе. «Задержался немного», — буркнул старейшина машинного племени, занимая положенную ему трибуну. «Что-то серьезное?» — вновь спросила старая черепаха, и на этом моменте все посторонние голоса в шатре просто исчезли. «Зависит от того, что вы здесь решили», — выдохнул тот как бы просяв ввести его в курс дела. «Похоже, что даже среди старейшин нам не достичь единодушия». Горько улыбнулся тот, разводя руками. «Разумеется!» Тут же раздался справа гневный голос. Высокий, широкоплечий человек с желтой длинной шерстью почти по всему телу сейчас был настолько зол, что почти исходил пеной. «Мои соплеменники полгода пересекали пустыню». «Они почти при смерти. Я не хочу с ними на эту тему разговаривать». «Да ты просто сам сражаться не хочешь. Трус!» «Чё сказал? Еще раз откроешь свою пасть, и я отгрызу тебе хобот!» «С чего это вообще слоны такими агрессивными стали?» Раздался в шатре еще один голос. «Их просто демоны! С хорошего места на западе прогнали! Они хотят мести!» «Кого из нас тут демоны с хороших мест не гнали? Что за чушь?» «Вот видишь», — с ироничной улыбкой сказал старейшина черепашьего племени. «Многие здесь недооценивают опасность, так как слишком молоды и наивны. Они думают, что я поторопился, приняв решение привести этого демона сюда», — высказался он. «Может быть, ты их образумишь?» «Да. Что вы об этом думаете?» Тут же подала голос черная кошка, сидящая недалеко от старика. «Все правда так плохо?» Дело не только в том, что старик был из машинного племени и владел информацией больше, чем кто-либо, но еще и в том, что он и большинство старейшин были из одного поколения. Духовные звери действительно могли жить очень долго, так же, как человеческие или демонические практики, но кровь их прародителя все же играла в этом деле существенную роль. Не все виды были долгожителями. И пусть в шатре каждый старейшина был относительно силен, каждый по меркам других зверолюдей был достаточно стар, но возрастом они все же друг от друга отличались, иногда существенно, очень. «Да, что вы думаете?» заинтересовался еще кто-то с другой трибуны. «Мне тоже интересно», — кивнул тот зверочеловек с желтой шерстью. «Вас ведь совсем мало. Не боитесь, что после этой заварушки никого из вас не останется?» «Да». «Черепахи единолично приняли решение привести сюда этого демона. Ваши разведчики знают больше, чем мы. Как думаете, они поступили правильно?» «Я...» — начал было говорить старейшина, открыл рот, но сам не ожидал, что родившийся в груди волнения заставит его голос оборваться, и он не смог закончить. Множество глаз смотрели на него. Он просто пришел слушать, а не решать этот вопрос за других. «Я думаю...» Сказал он, вспоминая тот ужас, который он испытал, когда узнал о возвращении демонического Бога. Тот страх, который он испытал, думая об этой фигуре из прошлого. А еще то спокойствие, которое он испытал, слушая об этой новой фигуре из мира настоящего. Вспоминая, как он слушал рассказы своего сородича об ее странствиях. Вспоминая, как он за нее переживал и думал, что, возможно, встретя они при других обстоятельствах, то в самом деле могли бы с ней поладить». «Я думаю...» — еще раз повторил он, посмотрев на своего друга. «Я думаю, что решение захватить этого демона и привести сюда... действительно было несколько поспешным». Наконец сказал он, тут же вызвав шок у окружающих старейшин. «Что?» Особенно у старейшины старых черепах. «Я сказал, что вы ошиблись!» Тут же добавил тот, но более резко. «Старина! Ты что, спятил?» Вспылила старая черепаха впервые за весь день, утратив над собой контроль. Он был уверен, что мыши его поддержат, ведь они знали все то же, что и он. Он был уверен, что они займут его сторону. «Ты тоже испугался? Кто, как не ты, должен знать, как преступно в такие моменты нерешительность и трусость?» «Я знаю», — кивнул тот. «Именно поэтому сейчас говорю об этом всем публично». «Говоришь о чем?» «Все знают, что мое племя представляет», — начал говорить старейшина, как бы заходя издалека. «Мы видим больше, чем другие. Мы слышим то, что все остальные, как правило, стараются скрывать. Именно поэтому все здесь меня так хорошо знают». «Давай ближе к делу», — сказал ему старейшина черепашьего племени, уже поняв, что тот хочет что-то сказать, ставя на кон свое имя. «Демонический бог уже знает, что этот демон здесь», — спокойно сказал старик, сбросив на зал настоящую бомбу. «Более того», — продолжил он, решив тут же их добить, — «она уже почти здесь. Думаю, возможно, к вечеру она и ее вассалы придут к нам». «Как они?» — выдохнул его друг. «Ты же сказал, что все нормально. Ты же сказал, что они точно не нашли во дворце наш след. Так все и было», — кивнул тот. «Но демонический бог сейчас не тот, что приходил в этот мир раньше. Она...» Протянул старейшина, вновь вспомнив то тепло, с каким говорила о ней та маленькая девочка. Мышка, зверочеловек, его сородич. Если она смогла так легко найти у нее поддержку, неужели у других не было возможности просто с ней поговорить? — Мы не должны были так поступать с ней, — сказал он. — Говори нормально, — скрипнул зубами его друг. — Объяснись! — Она идет сюда, — грубо сказал старейшина машинного племени. — Но не за нами! — Почти крикнул он, ткнув пальцем в сторону огромной скалы где-то за шатром. «За ним! Ты знал, в каких они с ним ужасных отношениях! Ты знал, что она пойдет на что угодно, чтобы его достать! Она уже рядом, и он единственное, что ей на самом деле нужно!» Пусть он и сорвался на крик, но со временем мог себя успокоить. «Мы боялись, что вспыхнувшая война между людьми и демонами вновь накроет и нас!» Сказал он. «Так как же вышло, что мы сами хотим объявить демонам войну?» Его голос был в самом деле отрезвляющим. С новой информацией было понятно, что никакого заговора больше быть не может. Демоны уже были здесь, и они сами их спровоцировали. Сейчас на самом деле все выглядело так, будто это зверолюди решили объявить войну демоническому богу. «Я понял», — сказал старейшина черепашьего племени, слегка запрокинув голову. Ты хочешь с ней договориться? Я почти уверен, что получится, сказал тот, не став отрицать. Да ты в своем уме! заревел тот. Она убьет нас! Мы уже совершили глупость, заставив ее лично прийти к нам, громко крикнул глава разведки. Зачем нам тут же совершать еще одну? Да потому что она, демон! Тут же отрезал тот. Старая черепаха поднялась над трибуной. и в ее глазах действительно пылало дикое пламя, а еще страх. «Ты не был там, старина!» — сказал этот старейшина каким-то уж очень спокойным голосом. «Вы правильно говорите!» — высказался он, осмотрев всех старейшин в этом зале. «Вы молоды! Вы родились после тех событий! Никто из вас этого уже и не помнит!» — говорил он. «Зато я помню!» Стиснув кулаки, он со всей силы ударил ими от трибуну, расколов ее на части. «Я был там!» — крикнул он. «Я все видел!» Вскинув голову, он вновь посмотрел на своего друга. «Я живу уже так долго, старина!» — говорил он. «Так долго, что моя память превращается в труху! Я не помню, что было вчера, потому что могу спутать этот день с тысячей таких же, «Я знаю, что сотни лет моей жизни просто исчезли. Вылетели у меня из головы, из памяти. Ведь в те дни вообще ничего не было. Я мирно жил. Долго, так долго, что скоро начну сходить с ума. Но знаешь...» – протянул он. «Те дни я помню очень хорошо». «Отлично! Помню так, словно они действительно случились лишь недавно». Кажется, говоря об этом, он даже злиться перестал. «Я был тогда ребенком», — говорил он, — «маленькой, глупой черепахой. И я видел ту цену, которую мы все заплатили за то, что однажды поверили демону вот с такой силой. Ты хочешь с ней говорить?» — спросил он. «Я против!» А затем просто поднял руку, словно призывая всех голосовать. «Когда она придет сюда...» Я буду с ней бороться. Я ни за что на свете не позволю моим потомкам видеть то, что даже я за столько времени так и не оказался в силах позабыть. Кто думает так же?» Он стоял молча, спокойный, как гора, почти великий, готовый сражаться в одиночку, если ему придется. «Я тоже!» И первый ответ ждать себя слишком долго не заставил. «Раз уж такое дело, то я тоже не хочу отдавать свою голову без боя». «Да, я согласен»,